Глава 7. Я уже многое знал о Саре Барстоу из газетных статей. Ей было 25, и она пользовалась завидной популярностью. Мисс Барстоу окончила колледж Смит и была известна как в университетском обществе Холланда, так и в различных кругах курортного Уэсчестера. Конечно же, красавица, если верить газетам пока она устраивалась в кресле перед вульфом и какое то время разглядывала его я пришел к выводу что по крайней мере в этом газетчике не врут на ней было желтовато коричневое льняное платье с подобранным к нему в тон жакетом и черная шляпка надетая набок судя по перчаткам она водила машину пожалуй лицо у нее было маленьким но соразмерным и правильным Зрачки сверкали слишком ярко, и веки припухли от усталости, а, быть может, от слез. Вдобавок она была бледной. Но за всем этим проглядывали здоровье и привлекательность, — говорила она тихим, чувственным голосом. Мне она понравилась. Гость опустилась в объяснение, но Вульф остановил ее движением руки. «В этом нет необходимости». К тому же это наверняка мучительно для вас, мисс барстоу Я знаю, вы единственная дочь Питера Оливера барстоу Расскажите только, что привело вас ко мне? — Да, — она замялась. — Конечно же, вы знали, мистер Вульф. Мне немножко сложно. Пожалуй, я надеялась на вступление. Она выдавила из себя улыбку. Я хочу попросить вас об одолжении». Не знаю, насколько большом. — Это я вам скажу. — Конечно. Для начала я должна спросить, знаете ли вы, что моя мать этим утром дала объявление в газете. Вульф кивнул, я прочел его. — В общем, мистер Вульф, я, то есть мы, вся семья, вынуждена просить вас игнорировать это объявление. Вульф вздохнул и выпятил подбородок. — Необычная просьба. — Мисс Барстов, предполагается, что я, действуя столь же необычным образом, пойду вам навстречу, или мне все же будут даны объяснения. — Вы, конечно же, вправе требовать объяснений. Она помедлила в нерешительности. Это отнюдь не семейная тайна. Многим известно, что моя мать до некоторой степени и при различных обстоятельствах Бывает невменяемо. Она смотрела на него со всей серьезностью. Не подумайте, что за этим кроется какая-то мерзость или что дело в деньгах. Денег много, и мы с братом отнюдь не скупцы. Не подумайте также, что моя мать недееспособна. Только не в юридическом смысле. Просто уже на протяжении многих лет ей временами требуется наша опека и любовь. и это Эта ужасная вещь случилась как раз в один из таких периодов. Она не мстительна, но это объявление... Мой брат называет это «жаждой крови». Наши близкие друзья, естественно, поймут. Но есть еще общество, а мой отец... Круг общения моего отца был весьма широк. Мы признательны, что знавшие его скорбят вместе с нами... Но не хотели бы, чтобы они… Отец не хотел бы, чтобы все они видели, как мы спускаем ищеек. Тут она осеклась, с опаской посмотрев на меня и снова на Вульфа.